При виде грациозной фигурки, хорошо одетой девушки, важная физиономия ресторатора стала приветливой. А имя Никола Малерусса вызвало широкую улыбку на его свежевыбритом пухлом лице, блеснувшую золотом между букенбардами цвета перца с солью. «Вы будете здесь как дома, маленькая барышня!» Племянница Николя имеет право на большее внимание, чем моя собственная дочь. Эй, Мартон, возьми багаж, мадемуазель. Пока подошла служанка в накрахмаленном чепчике, Марианна рассчиталась с рассыльным, добавив чаевые, вызвавшие энтузиазм мальчика. От радости он стал подбрасывать в воздух свой синий картуз. — Спасибо, мадемуазель, а вы не зажимала. «Если у вас будет какая работенка, скажите кому угодно в квартале, что хотите видеть Гракха Ганнибала Пьеша. Я прибегу в момент». Высказавшись, Гракх Ганнибал, ничуть не стесняясь своих откровенно римских имен, насвистывая, удалился. А Бобуа и его служанка повели Марианну внутрь гостиницы. Дом содержался в отличном порядке, о чем свидетельствовали многочисленные посетители. Наступил час ужина, повсюду пархали служанки и лакеи, обслуживая табльдот или тех клиентов, которые предпочитали ужинать у себя в комнате. Бобуа посоветовал девушке последнее, и Марианна, немного испуганная множеством людей, с признательностью согласилась. Они направились к сверкающей полировкой дубовой лестнице. Как раз в это время по ней спускалось двое мужчин. Марианна и ее эскорт должны были подождать, пока те пройдут. Один из них был лет сорока, среднего роста, но крепко сбитый, изящно одетый в синий сюртук с пуговицами из чеканного серебра. Его широкое лицо с энергичными чертами, обрамленное темными бакенбардами, было очень смуглым, как у человека, который долго жил под южным солнцем. Глаза у него были голубые, живые и веселые, а его серый цилиндр, лихо сбитый на бекрень, едва держался. В одной старательно затянутой перчаткой руке он крутил трость с золотым набалдашником. Очарованная необычайной силой, излучаемой этим человеком, Марианна смотрела, как он спускается с лестницы, не обращая внимания на его спутника, шедшего немного позади. Но когда ее взгляд случайно упал на того, она вздрогнула. В глухо застегнутом штатском костюме перед ней был Жан Ледрю. Как только Марианна осталась одна в небольшой уютной комнате, обтянутой старинными гобеленами, куда ее определил Бобуа, она постаралась привести в порядок свои мысли. Появление молодого бретонца сильно взволновало ее. Она с трудом удержалась от восклицания, а обратить его внимание на себя было неблагоразумно, так как он знал, кто она на самом деле. Теперь она поздравила себя с тем, что он не заметил ее. Она стояла в освещенном месте, к тому же край капора бросал тень на ее лицо. Ледриу невозмутимо следовал за мужчиной в синем сюртуке, и Марианна слышала, как тот сказал Бобуа. Мы пообедаем в утесе Канкале. Если меня будут спрашивать, вы сможете меня там найти. Хорошо, господин барон, — ответил ресторатор. А у Марианны сразу возник вопрос, кто же этот барон, за которым так послушно следовал беглец Спантонов. Но у нее не было времени рассуждать на эту тему. Мартон принесла на большом блюде аппетитный ужин и Марианна, отложив на потом наведение справок, принялась ублажать свой страждущий желудок. Она заканчивала очень вкусный десерт, ломтики ананаса с кремом, когда в дверь постучали. — Войдите, — сказала она, подумав, что это Мартон, пришла забрать поднос с посудой. Но в комнату вошел Жан Ледрю. Подавляя изумление и беспокойство, вызванные неожиданным визитом, она заставила себя остаться на месте, отодвинув столик с остатками ужина. — Вы что-нибудь хотите? — спросила она холодно. Ничего не говоря, Жан закрыл дверь и прислонился к наличнику, не отрывая от нее сверкающих глаз. — И так я не ошибся. Это была ты. «Как же тебе удалось улизнуть от Марвана? – спросил он хриплым голосом. «Я считаю, что вы не имеете никакого права задавать мне этот вопрос. Если мне и удалось убежать от него, то уж во всяком случае не по вашей милости». Его губы раздвинулись в неприятной какой-то механической улыбке. А багровый цвет лица не вызывал сомнений в том, что он пьян. Ты поверила, что убаюкала меня, а, красотка? И ты думала, возвращаясь в свою комнату в этой заплесневелой развалине твоего бандита, что ради твоих прекрасных глаз я позволю увести себя, связанного по рукам и ногам, в Англию? — Надо сказать, ты заплатила за это соответствующую цену. По-видимому, цена была недостаточно высока, чтобы вы выполнили свои обязательства относительно меня. Чем же заплатила тебе Гвен, что ты так быстро перешел на ее сторону? — Правда я тебе и твоих происках а также возможностью спасти мою жизнь и помешать твоим планам. Бесценный подарок, как видишь, даже более ценный, чем твое прекрасное тело, такое сладостное. Но успокойся, я ничего не забыл из той ночи. Ты знаешь, что я мечтал о тебе, и часто. Не думайте, что это меня тронет. Вы предали меня, подло обманули. Вы предпочли слушать вздорные россказни, хотя лучше других знали, что я должна была бежать из Англии, где мне угрожала смерть, что я нуждаюсь в опоре и помощи, а вы бросили меня как трус, каким, впрочем, и оказались, вдобавок убив человека. И ты еще упрекаешь меня, что я прикончила этого подонка? Он был береговой пират. Меня следовало бы орденом пожаловать за это. Что касается тебя, то твои чудесные истории потеряли для меня всякую прелесть. Я знаю, кто ты и зачем прибыла во Францию. А я знаю, что вы поверили сказке. Восток рад более невероятный. Я знаю, Гвен вам сказала, что я собираюсь до такой степени очаровать вашего знаменитого Сюркуфа, чтобы он изменил своим убеждениям. Именно это, не так ли? Как это правдоподобно? Я даже не знаю, кто этот человек. Внезапно Жан от двери подошел к Марианне. В его глазах вспыхнул гнев. Ты его не знаешь? Ты смеешь говорить, что не знаешь его тогда, как следовало за ним в Париж, вплоть до этой гостиницы? Неужели ты не понимаешь, что все выдает тебя? «Тебе не нужно было убегать от Марвана, шлюха! Он сам отпустил тебя на все четыре стороны. Он даже заплатил тебе, прибарахлил и натравил на большую дичь. Ты успела побывать в Сен-Мало, узнать, что он в Париже и как хорошая ищейка прошла по следу сюда».